Глава 200. Суд над моими клиентами. Игорь и Венера надолго задержались в чистилище, где размышляли над своими жизнями. Одни души спешат скорее предстать перед судом архангелов, другие предпочитают сначала перевязать свои раны. Игорь и Венера принадлежат ко второй категории. Это техническое объяснение. Прозаически говоря, обоим нужно было пообщаться с умершими близкими. Игорю с матерью, Венере с братом. А может, чувствуя, что существует Жак, их кармический брат, они дожидались его, чтобы пойти на суд втроём. Когда Жак скончался, Венера и Игорь встретили его так, словно все они были одной наконец-то воссоединившейся семьёй. Клиенты, дожидавшиеся друг друга, чтобы вместе выслушать приговор, это так трогательно. Вообще-то странно видеть, как молоденький Игорь, немного более зрелая Венера и старик Жак радуются встрече, как давние друзья. Они всё поняли. Я знаю, что они ещё до суда сами вынесли себе приговор. В этой связи возникает вопрос, зачем нужны архангелы? Лучше бы каждому предоставлять шанс осудить себя самому. Я, их адвокат, занимаю место, с которого когда-то выступал Эмиль Золя. Моих троих клиентов будут вызывать по одному в хронологическом порядке их смерти. Первый Игорь. Его оценка по прежним жизням 470. Он, конечно, изжил ненависть к своей родительнице, но это не помогло ему увеличить счёт. Он совершил много убийств, беспорядочно насиловал женщин и вдобавок покончил с собой. Итог всё те же 470. Его дело проиграно. Плюс ко всему, у него, по сообщению архангелов, был талант тенора, который он не позаботился развить. на реинкарнацию. В пользу Венеры у меня больше доводов. У неё удалась супружеская жизнь, она достойно растила семерых детей. У неё было 320 баллов, а стало 321. Сурово. Всего один дополнительный балл. Она не достигла даже среднего человеческого уровня 333. По информации архангелов, у неё был врождённый талант к рисованию. Уже несколько жизни подряд она мечтала стать художницей и давно готовилась к этой миссии. Чем же она заменила живопись? Макияжем. Я начинаю свою защитную речь. Рассказываю, что моя клиентка сумела создать в своих фильмах новый образ динамичной женщины. Архангелы возражают: что она просто мечтала покорать свою соперницу, причиняла страдания мужчинам, играя с их чувствами, да ещё обращалась к медиуму, экшавшемуся с блуждающими душами. Именно благодаря своему визиту к медиуму она обрела счастье с Раймондом. Архангел Рафаил смотрит на меня с негодованием. Я чуть его не убедил. Что с того? Это ещё хуже. Вы видели эту парочку? Кому нужно литургическое счастье? Вместо того, чтобы развиваться, ваша клиентка застряла на одном месте. Застой хуже регрессии. 321 из 600. На реинкарнацию. Я приближаюсь к Венере. Вблизи она еще красивее, чем в шаре для наблюдения. Я наклоняюсь к ее руке. Я наблюдал отсюда за вашей жизнью. смотрел все ваши фильмы. Это было поистине великолепно, говорю я почтительно. Спасибо. Если бы я знала, что ангелу могут смотреть кино, я очень огорчён её неудачей. Уверен, в следующий раз всё получится, шепчу я ей на ухо. Эту фразу повторяют миллионы ангелов-адвокатов несчётным душам-неудачницам. Но сейчас я не нахожу лучшего утешения. Жак Немрот. Его дело рассматривается без интереса. Он жил в тревоге, был неуклюжим, малодушным, нерешительным одиночкой. Ошибался практически всюду, где только мог, и без помощи Натали Ким совсем опустился бы. Я выдвигаю аргументы в его оправдание. Жак умел использовать свои сны, приметы, кошку, чтобы транслировать послания. Архангел уморщится. Что-нибудь ещё? Он использовал свой единственный талант писательство. Все его книги ужасны, говорит архангел Гавриил. Его бредни насчёт рая вы уж не обессудьте, дорогой Мишель. Злили нас так же сильно, как ваши Даже если хотя бы одна его книга получилась сносной, он исполнил своё предназначение в этой жизни. Троица архангелов требует объявить перерыв в слушаниях, чтобы спокойно обсудить дело между собой. Обсуждение происходит живо. Перерыв затягивается. Я пользуюсь этим, чтобы приблизиться к Жаку. Мишель Пинсон, ваш ангел-хранитель к вашим услугам. Приятно познакомиться. Я Жак Нимрот. Надо же. Я описывал всю эту неведоль в своих книгах, потому что был уверен, что её не существует. Вот этих э... архангелов вы такими их представляли? Не совсем. Никогда бы не подумал, что рай такой безвкусный. В своем романе я описал гораздо более авангардное место в духе космической «Одиссей» 2001 года. Что есть, то есть. Но заметьте, никто не жалуется. Кстати, вы мне не поверите, если я скажу, что... Я не договариваю, архангелы возвращаются. У Жака было 350 баллов, а теперь 541 баллов. «Пятьсот сорок один? Почему не пятьсот сорок два или пятьсот пятьдесят?» «Таков приговор архангелов». «Я чувствую закипающую злость. В своей плотской жизни я никогда не умел толком разозлиться. Сейчас или никогда. К тому же злиться за других гораздо легче, чем за себя. Я собираюсь с духом и бросаюсь в бой, попросив поддержки у духа Эмиля Зуля». А я утверждаю, что это несправедливый, возмутительный, антисоциальный приговор. Я называю это подделкой правосудия, разворачивающейся в самом святом месте. Пытаюсь вспомнить все словесные трюки Эмиля Золя. Раз у него получилось, значит, это верный путь. Чем хороши архангелы, так это своей гуманностью. Чувствую я застал их в расплох. Видя, что у меня есть шанс, я усиливаю натиск. Они не знают, как меня утихомирить. Мне приходит на память фраза адвоката Мюрея Беннета, временного компаньона моей Венера: "Виновных клиентов гораздо интереснее защищать, чем невиновных". Пан или пропал. Если я проиграю этот процесс, то сколько ещё клиентов мне придётся на себя взвалить, прежде чем пройти в изумрудные ворота, то, что Жак сумел подпрыгнуть. на целых 200 баллов означает, что он клиент, которого можно отстоять. Рауль будет рвать и метать, если я спасу клиента, к которому чаще применял пряник, чем кнут. Не отступать, крепче держать молоток, глубже загнать гвоздь. Не спорю, мой клиент проявлял неуклюжесть, но у него были свои приёмы. Один из них раз за разом ошибаться, чтобы вывести правильную формулу. Это похоже на собрание мастер-майнд-группы, где все ошибаются, что и позволяет выйти на верный путь. Он так ничего и не нашел. Да, он искал. Но вспомните, на латыни «искать» — «киркаре», что значит «ходить вокруг да около». Он нащупал собственную оригинальную манеру, которая, как предсказал один из его конкурентов, знаменитый Агюст Мериньяк, еще произведет фурор. Пусть не скоро, но так будет. Можно было бы выступить и лучше. Мои потуги соперничать с Эмилем Зуля в конце концов разозлили всех трех судей. Мои усилия завершаются словами «Я обвиняю этот суд в недобросовестном исполнении его обязанностей. Я обвиняю архангелов Гавриила, Рафаила». И Михайлов довольна. Прерывает меня один из архангелов: "Если хотите спасти своего клиента, апеллируйте фактами". И тут меня осеняет: шары судьбы. Я предлагаю объективно оценить влияние Жака на шары. Оно составляет 0,16 миллионных процента. Маловато. цедит архангел Гавриил. Я наношу решающий удар. Да, но от одной капли переполняется океан, каждая возвышающаяся душа возвышает всё человечество. Вот теперь трое судей колеблются. После упорного сопротивления они соглашаются поставить 600 баллов Таким образом, Жак Немрот освобождается от оков в людской плоти. Соломинка переломила спину верблюда. Мне все-таки удалось изъять одну душу из круговорота реинкарнации. «Скажите», — обращается ко мне мой писак, оберя меня за локоть, — «что мне теперь делать?» «Даже не догадался меня поблагодарить». Какие же эгоисты эти клиенты. Я знаю, что происходит после смерти. Всё просто. По одну сторону рай для тех, кто вёл себя хорошо, для хороших, по другую ад для плохих. Рай белый, ад чёрный. В аду люди мучаются, в раю они счастливы. Источник ответ случайного прохожего репортёру.